Глава 2. Школа Касл встретила меня неуловимым взглядом запустения. Вот вроде бы ничего не изменилось с того времени, как я был здесь в последний раз, но открытые ворота со всего лишь единственным дежурным охранником, который лениво оглядел меня, с явным трудом отрывавшись от чтения журнальчика с весьма пикантным содержимом, прежде чем открыл мне проход, лишили школу того мрачного очарования, которым я восхищался каждый раз, когда проходил по этим тропинкам, когда я сидел на скамейках стадиона, наблюдая за тренировками команды и девочек из группы поддержки. Все здесь тогда было словно пропитано магией, которая чувствовалась везде. Казалось, что даже воздух светится от той концентрации дара, которую постоянно призывали невольные или намеренно учащиеся всех возрастов. Сейчас же тропинки были пустынны, стадион закрыт, полигон так и не открывался после того, что там устроили выжившие члены команды и пришедшие по их душе террористы. Все защитные магические контуры были деактивированы и даже внешнюю охрану убрали, которая так или иначе патрулировала периметр, оставив только скучающую вахтершу в виде этого незаинтересованного ни в чем вокруг охранника. Было так странно идти по пустой тропинке, ведь практически все ученики все еще находились в стенах школы. На вольные хлеба, учитывая случившееся, отпустили только нас с Эльзой, остальные покорно ждали экзаменов, а старшие курсы — выпускного, как последняя ступени, отделяющие их от скучной серой жизни с постоянной работой на собственные кланы. Снег покрывал тропинки и был не тронут, словно никто тут и не проходил, хотя день уже был в полном разгаре. Похоже, все окончательно забили на учебу, и учащиеся, и учителя. Жаль только, что я сам так ничему толком и не научился. Придется или старым добрым самообразованием начать заниматься, или учителей нанимать. А то, учитывая сложность производств, которые были собственностью клана, ничего хорошего из того, что я что-то не пойму в самоответственный момент, не получится. Как говорится, природа на детях гениев отдыхает. Поэтому это будет... Даже не слишком подозрительно и никого не удивит, если один из них, оказавшийся в непростой ситуации, в которой нужно думать головой, решит наверстать то, что монотонно вбивалось в его головенку на протяжении годов. Прожаренного петуха, который клюет, знают все, даже в этом мире. Тропинка привела меня прямиком к главному корпусу. Надо зайти в секретариат и забрать дипломы, а потом пройти к кампусу и все. Больше я в эту проклятую школу не ногой. И дети мои, если таковые родятся, пойдут учиться куда-нибудь в другое, не такое проклятое место. В секретариате было тихо. Вообще складывалось впечатление, что школа вымерла. Может быть, я что-то опять пропустил, и здесь наступил локальный апокалипсис? Интересно, мне стоит ожидать оживших мертвецов, которые ждут в полумраке, чтобы сожрать мозги зазевавшихся жертв? Савельев, я так понимаю, что ты пришел не просто так, чтобы постоять, пялись в стену. Как же я подпрыгнул, услышав пронзительный женский голос за спиной. Совершенно машинально приложил руку к груди, из которой, казалось, сердце сейчас выскочит и пойдет гулять по огромному пустому кабинету. Идиот, это же надо было себя так накрутить. Нет, с тобой зомбаки точно передохнут. Причем не от твоих боевых навыков, а обональнейшим образом от голодухи. Потому что мозгов в твоей башке сало, как не было, так и, похоже, не прибавилось. А тем временем полноватая женщина в возрасте слегка за 50, Стояла и неодобрительно кривила тонкие губы. Я совершенно не помнил, как ее зовут, да, собственно, никогда и не интересовался, хотя видел пару раз, когда заходил в главный корпус. Я пришел за дипломами, своим и бойнич. Наконец сумела я справиться с сердцем и сумел выдать столь сложную фразу, практически не задохнувшись. «А что, выпускно ну мы будем лишены счастья видеть вас?» Женщина усмехнулась и прошла мимо меня, направляясь к огромному сейфу, стоящему возле окна. «Пожалуй, да. Такого счастья никому не достанется». Я двинулся за ней, отмечая на ходу, что в кабинете царит некоторое запустение. На многих столах виднелись пыль и следы рук, ненароком консунувшихся этого слоя, потревожив его. Ни канцелярских принадлежностей, ни личных вещей, которые многие, вопреки политике заведений, ставили на столы, чтобы почувствовать себя уверенней. «Думаю, что многие будут рыдать». Женщина открыла сейф и достала из него пачку развернутых дипломов. Быстро найдя нужное, она ловким движением согнула хрустнувшие корочки и ткнула пальцем в журнал. «Распишись здесь и здесь», — распорядилась она, и я, повертев в руки ручку, поднес ее к галочке напротив своей фамилии. «Надеюсь, расписываться придется не кровью», — я поднял взгляд на женщину. «Если ты настаиваешь, что можешь и кровью». Лично мне без разницы, пожала плечами женщина, совершенно непробиваемая тетка, как оказалось. Хотя она на своем веку так много разных учащихся повидала разной степени адекватности, а также их родителей, что ее уже ничем, похоже, не пробьешь. Ножик дать или свой имеется? ручка обойдусь, и я быстро расписался. Самостоятельно найдя имя Эльзы, поставил еще одну закорючку и положил ручку на стол. Что здесь произошло? «А что тебя смущает?» Женщина захлопнула сейф и, вздохнув, повернулась ко мне. «Как-то здесь... пустовато. Наконец я нашел нужное слово». «Сокращение». Она снова скривила губы. «Слышал такое слово?» «Надеюсь, что тебе не придется к нему прибегать в будущем». «Сокращение?» Я оторопел, осмотрелся вокруг. «Почему-то такое простое объяснение не пришло мне в голову». «А ты думал». Она села за стол, предварительно призвав силу, чтобы смахнуть пыль со стула и стола. Один из директоров решил, что надо бы сотрудников немного поменьше. А то у него сложилось впечатление, что они полдня ничего не делают, только чаи гоняют. Сказано, сделано. И вот уже треть столов опустела. Только вот работа тех, кого сократили, перешла к оставшимся. Ее-то никто не отменял. Работа стала больше, зарплата осталась той же. Еще несколько девчонок сами ушли. Корпораций много, и работу подобную этой можно быстро найти. Это без того учета, что некоторые не состояли ни в одном из кланов. Их работа, соответственно, упала на плечи тех, кто зачем-то остался. Потом пришел следующий директор, посмотрел на нас и подумал, «Черт подери, эти штуковины могут работать больше и быстрее!» И сократил еще треть от оставшихся. А заодно уволил уборщицу, закрепленную за нами. Думал, наверное, что мы сами тряпками махать будем. «Свои-то рабочие места мы убирали, никуда не деться, а вот остальные, оно нам надо?» «Ну...» — протянул я. «А как же пыль? Дышать же ею приходится?» она что нам дар, если мы воздух профильтровать не сумеем?» Она поднялась из-за стола. «А убирать мы не стали из принципа. В конце концов дошло до того, что я осталась одна». Но если этот шакалий выкидыш, Игнат, думал, что я буду волочь на себе всю канцелярию, то он глубоко заблуждался. Начался хаос и бардак, на запросы никто не отвечал, бумаги постоянно терялись. Я же только дипломы выписывала заранее, учащиеся это не виноваты, что все так произошло. «Да», — глубокомысленно произнес я, направляясь к двери. Внезапно меня посетила очень интересная мысль. «А скажите, за протоколы безопасности кто отвечает?» «Мы, кто же еще?» Женщина села за стол, который был обжит в отличие от остальных, стоящих в комнате. «Это же такая бумажная волокита, мама не горюй. Правда, когда из всех работниц этого бумажного царства осталась я одна, а это произошло еще при предыдущем директоре, когда последняя сотрудница Маргарита плюнула на все и, попав прямо в центр Лысина директора, написала заявление и ушла, прилепив его к своему же плевку. Все протоколы плавно перекочевали в приемную. Правда, я сомневаюсь, что ими там кто-то нормально занимался. Я тоже так думаю. И я вышел из кабинета, думая над тем, что у всего может найти вполне обыденное объяснение. Например, экономия, жадность или элементарное недопонимание привело в итоге к тому, что куча людей, отвечающих за соблюдение протоколов безопасности были просто уволены, или уволились сами, и в результате образовавшейся дыры произошло то, что произошло. А может это и чьи-то намеренные ненавязчивые действия, да даже не самого директора, а кого-то из его окружения, настойчиво разрушали и сворачивали когда-то работавшую как часы систему. Суть этих действий как раз смогла сводиться к тому, что никому ничего в итоге будет не нужно, и можно будет уже начать проворачивать свои собственные делишки – не привлекая внимания и периодически отписываясь, что вот финансирования мало, сотрудников не хватает, разбирайтесь сами. Но это уже на грани паранойи, в которой может оказаться хоть небольшая, но доля правды. И чтобы не утонуть в таком вот бюрократическом волоте, нужно так или иначе контролировать все самому, хотя бы проявляя редкий интерес, ведь невозможно объять необъятное. А люди всегда останутся людьми. Несмотря на клятвы и другие различные привязки, которые можно обмануть при должном умении и хотении. Выйдя на улицу, я тут же ощутил, как мороз пробирается ко мне под куртку. Надо же, как похолодало. Ведь я не вспотел, пока находился в секретариате. И это странно. То ли в этой огромной безлюдной комнате так холодно, хотя мне так не показалось, то ли там не обошлось без дара последней работницы, которая никуда не спешила уходить лишь потому, что привыкла к этому месту и... Если его уйдет, то исключительно на пенсию. И снова, пока я шел быстрым шагом к кампусу, подняв повыше воротник, мне не встретилось ни одного человека. Мысли о зомби-апокалипсисе снова начали настойчиво лезть в голову. Ворота, ведущие на территорию кампуса, были деактивированы, и лоза, поникшей плечью, висела, не подавая признаков жизни. Не глядя по сторонам, я почти бегом добежал до огромного здания. Как только я вошел внутрь, на меня обрушилось тепло потоки света, заливавшие практически всегда бывший полутемным до этого коридор, а также громкие голоса и вообще звук разгульной студенческой общаги, из которой совершенно внезапно удалили коменданта. Но хотя, по сути, так оно и было. Преподам явно сейчас не до учащихся, Их, скорее всего, затаскали по различным следственным отделам и прокуратурам в связи с тем, что их директор оказался таким козлом – И учащиеся пустились во все тяжкие. Ну, хоть будет что вспомнить про свою студенческую жизнь, потому что поек и сборов такого масштаба на территории Касла не было очень долгое время. Вообще никогда. Мимо меня пробежала стайка хихикающих девчонок. Хорошо им, словно ничего не произошло. Я ощутил раздражение. Очень сильно замешанное на злости. Может быть, я тоже хочу вот так напиваться в общаге, тискать девчонок, веселиться... Почему кому-то можно, а мне нет? В чем таком жутком я привинился перед вселенной, что она меня так подставила? Вопросы были риторическими, и я отбросил их в сторону, чтобы не взорваться, направляясь в комнату, которую совсем недавно называл своей. Кузя лежал на кровати и что-то пил из высокого бокала. Не замечал за тобой склонности к Бросил я ему, подходя к шкафу и вытаскивая наполовину разобранную сумку. «И тебе здравствуй, Сава! протянул Кузя. Что это тебя на пивасик потянуло? Я определил в жидкости пиво, потому что сивухой вроде бы не пахло. И почему то один? Где Ниночка? Нина ушла от меня к другому. Собрания в отсутствии куратора засохли практически на корню. И мне стало невыносимо скучно и обидно. Соседа по комнате нет, тебя между прочим. Тем более, что все пьют. Кузя отсалютовал мне бокалом. — Твое здоровье, Сава. — Кузя, мать твою! — прорычал я, бросив сумку на кровать. — То, что меня нет конкретно в этом месте, не дает повода не говорить мне о происходящих и довольно важных вещах. И я не про Ниночку сейчас говорю. — Соберись! — Почему ваши дружеские посиделки под занудной речи вашего гуру прекратились? — Только ли потому, что кураторы сейчас заняты совсем другими делами? — Ну, я-то откуда знаю. Кузя посмотрел на меня поверх бокала. «Кто я такой, чтобы со мной делились подобной информацией? «Действительно, кто ты такой?» Я резко застегнул сумку, едва замок не вырвав, и подтянулся к кому. Набрав номер, стал дожидаться ответа, параллельно осматривая комнату, словно пытаясь... «Что? Запомнись ее?» От рефлексии меня спас Любушкин, наконец-то ответивший на звонок. В отличие от остальных учащихся, он был свеж и подтянут, а признаков разгульного образа жизни я на его лице не увидел. Без всяких предисловий я у него спросил в лоб «Что здесь такое творится?» «Ты про кампус?» Он усмехнулся, а я утвердительно кивнул. В «Вакханали? Что же еще?» Вот это как раз понятно. Не совсем ясно, с чего бы все началось, но не суть. Объясни мне лучше, почему Кузя валяется на кровати пьяной в говнище и блеет что-то про то, как его бросила девушка и что сейчас никаких собраний не проводится. Поэтому он решил расслабиться и залить горе. Я понятия не имею, что там у нашего шпиона произошло с его девушкой. Мне как-то это было неинтересно. А вот про собрания, это правда. Собрания прекратились внезапно. Никто даже не успел среагировать. Последователи продолжили собираться, но никаких задушевных бесед с ними больше не вели. В исключительности всех, кто сидел рядом, не настаивал. А ведь так здорово было услышать, что еще столь же греющий слух появится в речах кураторов. Когда это произошло, я нахмурился, пытаясь хоть как-то связать куски разрозненной информации, которые дошли до меня из разных источников. Около трех дней назад сразу ответил Любушкин, словно крестиками считал дни, проведенные мною неведения. «Три дня?» Примерно тогда же прекратились межклановые разборки. Но не могут же эти два совершенно не связанных между собой факта быть все же между собой связаны. Резкой затишей по всем фронтам выглядело слишком подозрительно. «Мы тут подумали, но все же твое мнение будет решающим. Не связано ли то, что происходило в школе с Игнатом? Ведь именно после его смерти все резко заглохло». «Маловероятно». Если ты думаешь, что директор был главбоссом, то это не так. Только если непосредственно в этой локации, ограничивающейся Каслом. Я вспомнил фразу, за которую уцепился во время наполненной пафосом, но как же иначе, предсмертной речи Игната. «Когда я получил предложение использовать Эльзу Бойнич. От кого получил? Кто владеет информацией по экспериментам Маготеха и может знать определенные параметры конкретного человека? Тут должна быть замешана шишка «Покрупнее Игната». «И эта мысль никак не давала мне покоя». «Я так понимаю, что ты владеешь определенного рода информацией, но по определенного рода причинам в данный момент делиться ею не будешь», — усмехнулся Любушкин. «Скажем так, я не думаю, что Игнат как-то замешан в этих патриотических кружках». Только если в том, что по какой-то причине не ограничивал своих миньонов в организации этих самых кружков на подведомственной ему территории. Хотя лично я думаю, что плевать он на них хотел и просто внимания не обращал на эту возню в песочнице. Это все не слишком логично и не вяжется с комплексом бога и манией и величия этого урода. Я потер подбородок колюча от пробивающейся щетины. Тогда, если исключить причастность директора то, может быть, они поняли, что от этих ничего не добиться, чего им хотелось на самом деле?» Спросил Любушкин, делая презрительный акцент на «этих», чтобы было понятно, кого именно он имеет в виду. «Может быть, хотя вряд ли». «Вот что, я так понимаю, что вы остаетесь пока в школе?» Любушкин сосредоточенно кивнул. Думаю, что нельзя сбрасывать со счетов и то, что они пока решили затаиться. Тут же полно всяких следователей было. Выясняли подробности и вполне могли заметить нездоровые шевеления в кампусе. Сейчас же все в порядке и вполне можно возобновить свою не совсем законную и абсолютно небезопасную деятельность. Так что Кузю надо как-то притрезвить, чтобы к объявлению первой после длительного перерыва встречи он предстал перед кураторами чистый, выбритый, благоухающий одеколоном и трезвый, в отличие от всех остальных. «Что ты хочешь этим сказать?» Олег прищурился. «Будем продвигать Кузю по карьерной лестнице экстремистов. Глядишь, еще и в большей чины выберется, если себя хорошо вести будет». Я усмехнулся, глядя на попытки Кузи встать с кровати. «А я, между прочим, все слышу». Кузя поднял палец вверх и упал на подушку, мгновенно захрапев. Пустой бокал покатился по полу, что характерно, не разбившись. «Слышишь, слышишь, а как же!» Я кивнул, подобрал вокал и поставил его на стол. Ну так что? Я снова обратился к Любушкину. Возможно, ты прав. Наконец он принял какое-то решение. Не переживай, протрезуем мы твоего Кузю и узнаем, что там у него с девушкой произошло. Олег немного замялся, а потом добавил. Если собираешься в комнату к Эльзе идти, то забей, там ничего нет. Приехали очень серьезные ребята и выгребли все подчистую, так что... Понятно. Я кивнул и бросил прощальный взгляд на Кузю. Я не могу с ним остаться. Просто не могу. Тогда я, пожалуй, пойду. Меня за территорию машины ждет. Бывай. Любушкин поднял руку в знак прощения. Да, словно опомнившись, спросил он. Как там Эльза? Она... Я не знал, как ответить. Ей плохо, но она пытается справляться. Знаешь, Сава? Любушкин нахмурился... «Меньше всего Эльза нуждается в твоей жалости. Не делай этого. Перестань ее жалеть». И он отключился. Я же стоял и смотрел на то место, где совсем недавно была голограмма. «Я жалею Эльзу». Ха -ха, ведь и правда. Жалею». Боюсь, что любое неосторожное слово может причинить ей боль. Любушкин прав. Пора по-настоящему помогать ей выбраться из той депрессии, в которую она погрузилась после бака. Меньше всего ей нужна моя жалость. Закинув сумку на плечо, я пошел к двери. Заперев дверь снаружи, я запнул ключ под дверью в комнату и пошел к выходу из здания, не оглядываясь.